Глава 17. В которой Академия покидает Гронинген. С высоты птичьего полета Академия представляла собой впечатляющее зрелище. Комплекс, отливающих синевой строений из сверхпрочного металлопластика, сочетающих в себе изящество античных храмов Старой Земли и монументальность планетарных военных баз Конфедерации, сверкал в лучах Солнца и стремился заполнить собой все окружающее пространство, не оставляя шансов случайному зрителю остаться равнодушным. Академия подавляла, растаптывала и восхищала своей грандиозностью. Окружающие кампус многоквартирные дома, торговые центры и административные здания терялись на ее фоне, оставаясь на периферии внимания. Заложив крутой вираж между двумя башнями сложной конструкции и наведясь по перингу на посадочную площадку, Гай перевел маневровые двигатели в положение вертикальной посадки, постепенно уменьшая их мощность и, дождавшись мягкого удара опор о плиты, откинулся в кресле. Все-таки пилотировать «Авизов-одиночку» было трудно. Требовалось максимальное напряжение моральных и физических сил. Это вам не на легком катере, к ядре не матери, «Одиссей» – настоящий космический корабль с огромным количеством систем, которые нужно постоянно контролировать, а внимание на многочасовых вахтах рассеивалось. Человеческие возможности не безграничны, и устойчивость к перегрузкам и недюжная сила тут никак помочь не могли. Кто-то потыкал Кормака в плечо, и он встряхнулся, осознавая, что задремал. Обернувшись, парень увидел мича, который сначала помахал ему лапой, а потом показал когтем на экран, который сейчас демонстрировал изображение с визора основного шлюза. Какой-то мужчина с перевязанной головой стучал по корпусу и кричал что-то. «Это еще что за ненормальный?» Гай нажал на кнопку связи с бицем. «Джипси, давай выйдем, осмотримся, бери мужиков с собой, постарайтесь выглядеть внушительно». а потом рявкнул во внешнюю звуковую систему. «По голове себе постучи!» Мужчина снаружи дернулся и отпрыгнул от двери. Он понял, что его заметили, и потому отошел в сторону и стоял, сложив руки на груди. Кормак облачался в свой серый доспех уже на автоматизме. Он сжился с пангейским бронескафом и, цепляя на спину Бур, Тепляп и Джанавер, думал о том, что хорошо бы приобрести такую броню для всей команды. Жизнь этих людей ценилась им явно дороже тех миллионов, что он отдал Вестенгаузу. В шлюзе стало очень тесно. Четыре массивных фигуры в боевых скафандрах и с тяжелым вооружением заполнили пространство переходной камеры почти полностью. Джейпси понял слово внушительно по-своему. Ракетница, плазмомет и тяжелый болтер тут были явно лишними, но не нести же их назад. «А это что у вас такое?» Кивнул Гай на короткие и широкие изогнутые клинки, примерно токой длиной, которые заметил на поясах у Мадзинги и Замора. Они подозрительно напоминали его джанавар, только были короче и массивнее. Настоящий кукри. «Э, элемент национального костюма!» Замор отхнул пальцем джанавар капитана. «Как у тебя!» Джипси тоже с довольным видом похлопал себя по бедру, на котором выделялись ножны с точно таким же оружием. «Мы все себе такие заказали. Влетела в копеечку, а томарная заточка все-таки». а – кивнул Гай. Он и понятия не имел, что на Яре имеется свой национальный костюм. По логике, это должен быть барнискаф, не меньше. Наконец, дверь шлюза открылась, и мангруппа по трапу сошла наружу. «Привезли!» – тут же обратился к ним нетерпеливый мужчина. Гай отсмотрел его с головы до ног, стройный, широкоплечий, среднего роста, с мощными предплечьями, которые виднелись из-под закатанных рукавов в синей рубашки. Темные, с проседью волосы, окладистая борода, как у волшебника из детских сказок, лоб пересекала белая повязка, на виске пятна крови, костяшки сбиты, он явно побывал в переделке. «У меня есть шесть тысяч бар-одиннадцать с комплектами батарей и пятьсот СМГ-18», — сказал Гай. Э, так вы не капитан Джейсон Орсон? Вы не Слиберти?» «Нет», — сказал Джипси. «Это его величество Гай джедидая Кормак Яра. «Величество?» — мужчина издал горловой звук, а затем протянул руку для рукопожатия. «Юджин Сборовский, профессор». Гай на автомате пожал протянутую руку. «Юджин Баровский? Вот так вот запросто?» «Капитан Кормак, очень приятно». То есть я действительно рад знакомству. Я, как бы это сказать, в общем, я большой ценитель вашего деятельного пессимизма, если честно. О, профессор был явно польщен. Бар 11, говорите? Тогда все становится на свои места. Вы ведь знали, куда летели? Какого черта, действительно? Вдруг с Зборовский обернулся и оглушительно свистнул, сунул в рот два пальца. Со всех сторон внезапно повалили парни и девушки в синих рубашках и блузках. Тут нам привезли оружие: шесть тысяч рашинских бластеров и пять сотен ручных гранатометов. Так что в жопу Бааса. Да здравствует Академия! Да! -а -а! Студенты ответили воплями и свистом. Сборовский выжидательно глянул на Гая. Тот скомандовал шлемофон. Карлос, Адам, открывайте аппарель. Начинаем выгрузку. И добавил, обращаясь к профессору: Организуйте своих ребят, чтобы не было толкучки. Тот кивнул и подозвал к себе местных лидеров. У каждого из них имелась на плече повязка – белого, красного или черного цвета. Переговорив с ними, он вернулся к Гаю, а студенты уже организовывались в две длинные очереди. Девушек поначалу оттеснили, но некоторые из них, особенно бойкие, все равно стали в строй. «Вообще-то капитан Соуп с патрульного крейсера Конфедерации попросил меня договориться об эвакуации», – слегка запоздало сообразил Гай. Но я всегда думал, что переговоры лучше вести не с пустыми руками. — А почему вы так сразу решили мне поверить? — Да мне, в общем-то, до лампочки, чью сторону занять. У меня тут совсем другая задача. А ваша книга мне чуть ли не жизнь спасла. — Ну, ладно, не жизнь. Крышу. Очень вовремя попалась под руку. Почему бы не помочь любимому автору, да? Зборовский хмыкнул. — А что за дело? Гай широко улыбнулся. — Нужно починить Эми подавитель А-а-а! Понимающе улыбнулся профессор «Ну, с этим я, пожалуй, могу помочь Ким, позови Караджича И оба дуйте сюда Работа по вашему профилю Очень талантливые юноши Ким таки вообще гений Гений? Ну да, он с планеты Хо Собрал из говна и пала гиперпривод Пробрался на списанную подводную лодку Установил его, рассчитал серию прыжков И здравствуйте Висит теперь на орбите Гронингена Ржавая подлодка А Ким, вот он Маленький азиат помахал рукой Там два дядьки сейчас руководят раздачей бластеров. Один здоровенный, как носорог, а второй всклокоченный и с переломанным носом. Вот к ним обратитесь, ребята, ладно? «А что делать-то?» — уточнил Ким. «Чинить Эми -подавитель». «Круто!» — кивнул он. «Реально круто!» — Гай внезапно спохватился. «Стрелять-то ваши студенты умеют!» Сборовский улыбнулся в бороду. «Это универсальная академия открытого космоса!» «Конечно, они умеют стрелять, капитан Кормак. Или лучше, ваше величество?» Гай только отмахнулся. Вооруженная толпа студентов постепенно приобретала все признаки организованного отряда. Молодые люди выстраивались рядами на посадочной площадке. Впереди стояли лидеры с повязками, которые направляли вновь прибывших к Одиссею за оружием. Подкатился автобус, полный очень эмоциональных мужчин и женщин разных возрастов. Это были университетские преподаватели». Красивая, невысокая брюнетка, стриженная под кре и с явными следами курса омоложения на лице, подбежала к Зборовске. «Юджин, ты не можешь просто так взять и...» «Эми, познакомьтесь, это капитан Гайджи Кормак. Он привез нам бластеры и гранатометы». Ээ... Он дипломат и должен обеспечить эвакуацию всех желающих». «Но бластеры... А кто нас, по-твоему, просто так отпустит? Как ты собираешься эвакуировать 40 тысяч человек?» «Ну, предположим, 32 тысячи. Остальные с Грунингена. Когда они узнают, что мы забираем Академию с собой, увидишь, сколько их тут останется». «Юджин, я еще раз повторяю, ты не можешь просто взять, и именно это я и собираюсь сделать. Философский, медицинский, физмат и химбио с нами. Административный корпус мне и нахрен не нужен. Посмотрим, что скажут строители и пустотники. Все-таки там много Грунингенцев. «Но эти четыре, мы возьмем их прямо сейчас. А еще я ни за что не отдам им подготовительные. Слышали меня, ребята? Вы знаете, что делать!» Студенты загудели. Большая часть преподавателей настроенная была весьма решительно. Они встали в один ряд со своими учениками. Некоторые продолжили возмущаться, и только единицы загрузились обратно в автобус и укатили прочь. «Доложат?» – спросил Гай. Он не до конца разобрался в происходящем, и поэтому предпочитал не вмешиваться. «Не успеют. Так куда вы нас собрались эвакуировать-то?» «Я?» — вытаращил глаза Гай. «Ну, вы же тут дипломат. У вас должны быть предложения». Э, Ну, есть одно местечко, где вам точно будут рады, но...» «Вот и ладно», — хлопнул его по плечу Зборовский. «Пора брать подготовительное отделение. Вы со мной?» Гай только руками развел. Франческо подключилась к камерам наружного наблюдения Академии и комментировала происходящее за стенами кампуса. «Местные гвардейцы суетятся, подогнали что-то вроде броневиков, скапливается возле главных ворот. Вижу вертушку, представляете? Джипси, у них тут вертолеты летают, а я их только в кино видела. О, из Академии народ побежал». Збаровский шагал по широким коридорам подготовительного отделения, и реакция на его появление во главе толпы вооруженных студентов-старшекурсников была очень разной. В одних аудиториях его встречали настороженным молчанием, в других – приветственными криками, в третьих – вообще никого не было. Преподаватели и студенты, не согласные с идеей срочной эвакуации с планеты, покидали Академию. «Тут по местному телевидению интересные вещи говорят», – комментировала Франческа. «Мол, Академию захватили межпланетные террористы, и теперь правительство готовит антитеррористическую операцию. По всей видимости, будет штурм». «Они вообще представляют себе, что это значит?» – удивился Гай. «Шесть тысяч стволов – это не штурм, это война». «А они знают об этом», – усмехнулся Джипси. «Они видели один корабль, не самых больших размеров, который сел на посадочной площадке Академии, и сейчас принимают преподов и студентов, которые отсюда бегут». «И как команда одного авиза должна захватить весь кампус? Это же целый город. Тут десятки тысяч человек живет». «Да всем похрен. Главное – шум поднять. Повтори ложь много раз, и в нее поверят, так?» Джипси во всем этом бардаке не терял присутствие духа и постоянно улыбался. В ушах у него блестели новые серьги, волосы слегка отросли, а лицо приобрело нормальный цвет. Явно он пришел в себя после тюремного заключения и теперь наслаждался жизнью. «Ну, так давайте расскажем им, что здесь происходит», — решился Гай. «Пошли, выйдем к людям». «Куда?» — удивился Джипси. «Ну, за ворота. Пообщаемся там с гвардией, с прессой. Мы не террористы. Чего нам бояться?» «Э, -э пальнут в нас из какой-нибудь гаубицы». «Не пальнут. Пошли. Профессор, мы пошли вести переговоры с Гронингеном». Зворовский отвлекся от общения с очередной группой студентов подготовительного отделения и энергично закивал. «Удачи, Ваше Величество. Режьте им там правду матку. Станете главным террористом сия галактики». «Черный пиар тоже пиар, однако». Басса никто не любит. У вас появится куча фанатов. Мне ребята сообщают, все корпуса Академии, кроме административного, заняты. У архитекторов пришлось пострелять. Там больно буйные охранники из местных попались. Так что эвакуация через три с половиной часа». «Так что, мне сообщать на орбиту, чтобы они за вами присылали транспорты?» «Да какие транспорты? Мы своим ходом!» «Как это, своим ходом?» – удивился Гай. «Хо-хо!» – сказал Юджинс Боровский. Кормак, Джипси, Мадзинга и Замора потратили около десяти минут, чтобы выбраться из кампуса. Студенты с бластерами и в синих рубашках выпустили их за ворота. В тот самый момент, когда мангруппа «Одиссей» вышла из КПП, небо расчертили инверсионными следами истребители-атмосферники. «Дерьмо!» – сказал Замора. «Они реально собираются воевать!» «Во что мы ввязались, Кэп?» «Ну, я хочу затащить на яр целую прорву ученых и студентов. Вот чем я тут занимаюсь», — внезапно сознался Гай. «А...» — открыл рот. «Ага». Они шли по шоссе в сторону ограждения из колючей проволоки, за которой выстрелил ряд бронемашин. Гвардейцы держали их на прицеле, и Кормак чувствовал сотни напряженных взглядов, которые осматривали четырех чужаков сквозь прицелы оружия. «Говорит Гай Джадедая Кормак, «Капитан борта номер один монархии Яра, Одиссей, я прибыл как посредник от лица ВКС конфедерации, которые сейчас висят на орбите. Есть здесь кто-нибудь, кто может со мной поговорить? Я смотрю, тут у вас все далеко зашло, так что нормальные переговоры нам не помешают». Звуковые усилители скафандра сработали как надо, его точно услышали. «Сложите оружие на землю и пройдите за ограждение». В мегафон прикричал какой-то тип в берете и со странными значками на погонах. «Сами идите сюда, а с оружием или без – это ваше личное дело», – отозвался Гай. Он видел дроны с камерами, которые мелькали метрах в двадцати над землей, и был уверен, их разговор сейчас транслируют в голосети или на местном телевидении. В рядах гвардейцев началось шевеление, и вперед выдвинулась коробочка из спецназовцев. которые, прикрываясь щитами и выставив вперед стволы автоматов, миновали колючую проволоку и приблизились вплотную. Офицер в берете вышел вперед. «Я Руперт Дебир, заместитель начальника полиции Амиланда. Гронинген не ведет переговоров с террористами, но для вас мы решили сделать исключение». «Еще вот такая щедрость». «А вдруг вы и вправду, переговорщики от конфедерации?» «А вы свяжитесь с ними там?» Гай потыкал пальцем зенит. Там неплохой дядька командует. Зовут капитан Соуп. Он попросил меня помочь в эвакуации всех желающих с Гронингена. Вот я и помогаю. Так помогаете, что после вашего прибытия студенты и преподаватели в ужасе покидают академию? Граждане Гронингена, я попрошу заметить. Им кто-нибудь препятствует? Уточнил Гай. Нет, но... Мистер Дебир, простите уж, я не разбираюсь в каком вы звании. Давайте мы не будем дурить друг другу голову. Ваш босс, президент БААС, он хочет оставить Академию себе. А большая часть студентов и академиков не хотят оставаться здесь на его условиях. Поэтому вот прямо сейчас за вашей спиной идет подготовка к штурму. Так? Не спорьте, не спорьте. Броневики в оцеплении, истребители в небе. Чтобы не создавать у вас иллюзию возможного успеха таких неразумных шагов, напомню, там, в кампусе. Гай показал большим пальцем себе за спину. Что-то около 30 тысяч человек, которые мечтают свалить с планеты. Может быть, их там и больше, если не все граждане Гронингена решили остаться на родине. И вы собираетесь ввести туда военную технику и солдат, надеясь удержать их и заставить работать на благо мистера Бааса? Все так? Дебир скрипнул зубами. Так вот, довожу до вашего сведения, что я самым бесчестным образом, не неуведомив командование ВКС Конфедерации, доставил на поверхность Гронингена 6000 бластеров Бар-11 и 5 сотен реактивных гранатометов СМГ-18. Вам может это нравиться или не нравиться, но если вы попытаетесь войти в кампус, будет бойня. Гай помахал рукой камерам. Я сделал это потому, что считаю, что каждый человек... В праве защищать свою жизнь, собственность и идеалы с оружием в руках. И каждый вправе жить там, где захочет. Им не нравится на Гронингене. Они вправе свалить отсюда нахрен. Мистер Дебир, они рассчитались за коммуналку? А? Полицейский не мог прийти в себя после новости о тотальном вооружении Универсальной Академии. за энергию воду экологический сбор уплатили они что-нибудь должны правительству гранинггена если да я пойду и погрожу им пальцем потому как по долгам нужно платить я не уполномочен но ну так разберитесь уточните у своего начальства у вас есть примерно полдня а потом начнется эвакуация гай соврал с чистой совестью всего доброго замура похулиганил подвигав закрепленный на спине ракетницей И Гронигенский спецназ тут же взял его на прицел. «Идемте, мужики, пускай они тут подумают, покумекают». Мадзинга класснул плазмоганом и сказал «Бу!». Когда они дошли почти до самого КПП, Джипси выдохнул. «Юмористы, мать! Я думал, мы там и ляжем!» Гай, присунив ладонь к забралу скафандра, смотрел, как вырываются из основания академических зданий клубы пламени. Юджин Баровский и его соратники взяли под контроль весь кампус, даже администрацию. Профессор сообщил, что несколько студентов погибли, обезвреживая охрану, которая пыталась привести в негодность маневровые двигатели и гиперприводы, но в целом все идет в штатном режиме. «Двигатели и гиперприводы», — проговорил Кормак вслух. «Двигатели и гиперприводы. Подумать только». Название Универсальной Академии Открытого Космоса теперь звучало по-новому. Сначала одно, потом второе, третье здание факультетских корпусов отрывались от бренной земли и взмывали в воздух. Эти гиганты выглядели как настоящие летающие острова. Картина их взлета была поистине фантасмагорической. Стоял адский грохот, и облака пыли, дыма и пепла опустились на город Амиланд. Академия покидала Гронинген. Поднимаясь по трапу в шлюз, Гай не увидел, как парящую в небесах Академию атаковали истребители. Не видел он, как вспыхнули синими отблесками сферические защитные поля корпусов и бессильно опали облака разрывов. «Капитан Сноуп», — сказал он, устраиваясь в своем кресле в рубке, «эвакуация обеспечена, Академия перебирается на яр». «Эм, мистер Кормак, но...» «Вы просили помочь? Я, кажется, решил вашу проблему. Можете сообщать на Дезерет? Войнушка на Гронингене отменяется». Иногда для этого достаточно самой малости. Шесть тысяч пушек и тридцать тысяч человек, которые готовы отстаивать свое видение. «Какое еще видение, мистер Кормак? Какое нахрен видение?» А это, капитан Соуп, уже совсем другая история.